психотерапевт. Присутствие постороннего человека в доме нервировало. Приводить в квартиру чужих всегда считалось дурным тоном. Еще мама на этом настаивала. Потому никаких друзей, ночевок и посиделок до утра. Кику была не в счет. Она давно воспринималась как своя. А вот Влад... Знакомый хирург приехал вечером, покачал головой, Выслушал наскорослепленную ложь об обстоятельствах получения раны, но лишних вопросов не задал. Обработал всё, наложил повязку и выписал антибиотики, за которыми пришлось идти в аптеку через два квартала. «Зачем я это делаю?» «Сорвал приём на весь день. Теперь это всё придётся отрабатывать. А ради чего?» «Я не смогу ему помочь. Он к этому не готов, я понимаю». «Тогда зачем? Терплю неудобства, иду куда-то за лекарствами, в квартире посторонний человек со своими абсолютно чужими запахами и звуками. Мне-то это все зачем? Какой смысл?» После укола Влад уснул, даже не отреагировал на приехавшего доставщика с едой из ближайшего ресторана. Пришлось убрать половину контейнеров в холодильник, оставить на столе записку и до глубокой ночи напряженно прислушиваться, не раздадутся ли шаги, не хлопнет ли дверка. Влад постучал в спальню около четырех часов утра. Ты спишь? Отличный вопрос. Конечно же, нет. Всего четыре на часах. Лежу и жду, когда ты начнешь под дверью скрестись. Нет. Тебе что-то нужно? Голова болит, и кошмары мучают. «Имей в виду, я спиртного в доме не держу». «Да мне и не надо. Давай просто поговорим, а?» Пришлось открыть дверь и впустить его. Влад умастился в мягкое кресло возле балконной двери, накинул на себя лежавший на спинке плед. «Скажи, ты не устаешь от чужих проблем?» «Я умею не приносить их домой». «Ну а когда ты не дома...» В своем кабинете. Тебе не надоедает выслушивать чужое нытье». И вот тут в голове словно взорвался начиненный иглами шар. Мозг пронзила острой болью, и вдруг возникла такая агрессия, что захотелось оторвать шнур от шторы и задушить сидящего в кресле человека. Немедленно, сию секунду, пришлось вцепиться пальцами в простыню. «Да». «Да, мне это надоедает. Да, это давно вызывает у меня страшный дискомфорт. А знаешь, почему? Вовсе не потому, что мне чужие жалобы до фонаря. Нет, просто вы все одинаковые, шаблонные, картонные люди. Вы все хотите готовый рецепт за свои деньги. Как вам жить? Что изменить? Как поступить? Желаете переложить ответственность за свою жизнь на психолога, психиатра, Неважно, лишь бы самим за нее не отвечать. Вы инфантилы, не созревшие для взрослой жизни, только и всего, а готовых рецептов нет, нет и быть не может. Каждый должен отвечать за себя сам, только сам. С каждой фразой голос становился громче, и лицо Влада делалось все более испуганным. Ты что, ну успокойся, я же просто так спросил. Что? Ответ мой не нравится? Как и все другие мои ответы на прочие твои вопросы? Потому что ты хочешь слышать только то, что тебе приятно, а я не могу врать и говорить то, чего не существует. Психотерапевт не обязан поглаживать или лелеять ваши комплексы, понятно? Не обязан. И разжевывать вам вашу жизнь и складывать в клювик тоже не должен, понятно тебе? Если ты слабак и тряпка, то моей вины в этом нет». Влад молча поднялся, бросил в кресло плед и вышел из комнаты. Через пару минут хлопнула входная дверь, и в квартире снова стало тихо, пусто и привычно, без раздражающих запахов, слов и тел. Утром пришлось потрудиться, чтобы вернуть себя в нормальное состояние и рабочую форму. Контрастный душ, интенсивные упражнения, снова водные процедуры — Чашка крепкого кофе и стакан ледяной воды помогли вернуть бодрость и сделать голову относительно свежей, а тело — отдохнувшим и пришедшим в тонус. Нет, так нельзя. Неправильно настолько вкладываться в пациента, потом сложно избавляться от этих эмоций. Хотя, какой он пациент? Денег не платит. А все эти онлайн-сеансы никакой пользы ни ему, ни мне не приносят. Может, ну его к чёрту. Нет, времени жаль. Сил, эмоций. Почему с ним не вышло так, как с другими? Чем он меня так зацепил, что я до сих пор с ним вожусь, хотя перспектив никаких не вижу? До офиса пришлось добираться на такси. Машина всё ещё была в сервисе. — А у вас сегодня первого приёма не будет, — виновата встретила в приёмной Маша. «Извините, не успела позвонить. Она буквально десять минут назад всё отменила». «Кто? Уварова?» «Ну да». «Позвонила и сказала, что не придёт. Ей муж свидание назначил». «Погодите, её муж умер». «Ну так о чём?» «Ну она так и сказала. Муж назначил свидание. Не могу приехать на приём». «Мне показалось, что она пьяна, если честно». Добавила секретарь после паузы. «Маша, позвоните в аптеку и аннулируйте все рецепты Уваровой. Хватит. У человека запустился механизм самоуничтожения. Я не хочу в этом участвовать». «Хорошо», — пожала плечами Маша. «Цветы я поменяла». «Спасибо. Мне никто не звонил?» «Нет». «Хорошо. В аптеку позвоните срочно». Маша вышла, закрыв за собой дверь. Образовалось полтора часа свободного времени, которое совершенно нечем занять. В почтовом ящике ни оповещений, ни писем. Тишина. Что-то давно Кику не появлялась. Как у неё дела, интересно? Но и её телефон не отвечал. Был выключен. Наверное, это даже хорошо. опять выслушивать жалобы на Аниту не очень хотелось а больше в последнее время Кику ни о чём говорить не хотела. Телефон зазвонил в ту минуту, когда до прихода пациента оставалось всего 10 минут. Номер был незнакомый. «Алло? Здравствуйте. Вас беспокоит лейтенант Пахомов из железнодорожного отделения полиции. А по какому, собственно, поводу мной интересуется железнодорожный отдел полиции?» Я даже не помню, когда поезд в последний раз... Скажите, — не совсем любезно перебил лейтенант, — вам о чем-то говорит имя Владислав Игоревич Лушников? Да, — внутри нехорошо заныло. А в чем дело? Кем вам приходится, гражданин Лушников? Продолжал лейтенант. Никем. То есть он мой пациент, я психотерапевт. «Да что случилось, можете объяснить?» «Ваш пациент обнаружен повешенным в туалете железнодорожного вокзала. Вы не могли бы подъехать для опознания? Его жена находится в стационаре, а ваш номер наиболее часто встречается в списке набранных. Так что я подумал...» «Я подъеду». «Куда, на вокзал?» «Нет, подъезжайте в судебно-медицинский морг». Это действительно был Влад. Любые ошибки исключались» его тёмные волосы, его бледное тонкое лицо, сведённое посмертной судорогой, сомкнутые ресницы. На шее безобразная багрово-синюшная полоса, довольно широкая, видимо, не от верёвки, а от ремня. Как он мог? Зачем? Это моя вина. Моя. Если бы не моя ночная истерика, он ни за что... Нет, он не решился бы. Что же теперь делать? «Мой пациент покончил с собой. Что может быть хуже для психотерапевта?» «Моя вина. Моя...» «Вы еще раз посмотрите», — настаивал молодой лейтенант, снова снимая с лица Влада простынь, которую буквально за пару минут до этого набросил туда судебный медик. «Не может быть ошибки?» «Нет, это Владислав Лушников. Скажите, а он...» «Точно сам?» «Процентов на девяносто восемь». Эксперт снова закрыл лицо Влада. «Вероятность помощи извне, конечно, существует, но она ничтожна. Положение тела, ход петли, отсутствие следов борьбы и сопротивления...» «Нет, он покончил с собой совершенно самостоятельно». «Чёрт!» «А по какому поводу он у вас лечился?» — спросил лейтенант, когда они вышли из здания морга. «Вряд ли этично обсуждать проблемы пациента, но...» «Я так понимаю, что мне всё равно придётся это делать, ведь так?» Пахомов кивнул. «Я ещё и документацию у вас изыму. Приеду сегодня с постановлением. Так что давайте не будем время тянуть, сразу поговорим. А за бумагами я подскочу попозже». «У него были проблемы в семье». «Какого рода проблемы?» «Не знаю даже, как вам объяснить». «Понимаете, дело в том, что он много лет находился в абьюзивных отношениях». «Погодите, это когда партнер проявляет агрессию и всячески подавляет?» перебил лейтенант, жестом указывая на скамью и предлагая присесть. «Но ведь это мужчины так себя ведут». «Чаще всего да, но бывают исключения. Вот Влад и был таким исключением. Жену он любил» но она его уничтожала. Сейчас вы спросите, почему он ей ща хоть раз не двинул или не ушёл? Не трудитесь, я расскажу. Есть люди, неспособные поднять руку на того, кто слабее, даже если тот буквально растаптывает их. Влад любил дочь и боялся, что жена станет препятствовать их встречам в случае развода. Ну и самое утопическое, он надеялся, что сможет её перевоспитать. Типичное заблуждение всех жертв абьюза. Я буду доказывать свою любовь, и тогда он изменится, перестанет унижать меня, избивать, станет другим. Повторяю, заблуждение. Пахомов пожал плечами, и по его лицу было понятно, что он то ли не до конца верит в то, что слышит, то ли просто не понимает. Собственно, понять такое действительно сложно тем, кто не сталкивается с подобными ситуациями, Да и мужчины оказываются жертвами куда реже женщин. Оттого в обществе сложился стереотип. Абьюзером может быть только он, а жертвой — только она. И никому в голову не приходит, что у мужчин зачастую нет возможности кому-то об этом рассказать. Стыдно, сложно, не поверит. Вот и этот молодой лейтенантик, похоже, не может взять в толк, как мужик не смог обуздать жену и аж повесился — чтобы как-то разорвать эти отношения. Вы меня извините. У меня приём. И так пришлось отменить нескольких пациентов. Мы не могли бы перенести разговор на то время, когда вы подъедете за документами? Я всё подготовлю. Вот моя визитка. Там адрес центра и номер кабинета. Хорошо. Пряча в папку белый прямоугольник, согласился Пахомов. Тогда не задерживаю. До вечера».